глава одиннадцать лариса поставила сумку на стол и выгребвала из нее пригорышню запечатных пакетиков с ватными палочками она и не ожидала что образцов наведется так много даже после того Как она отобрала самые примечательные, на ее взгляд, пробы и оставила конверт с ними у Сергея на проходной, в ее сумке еще осталась изрядная куча пакетиков. Все-таки увлекающаяся она натура. Что есть, то есть. Даже досадно немного. Буквально накануне, при встрече, она едва сережки глаза не выцарапала за ту историю с фотографиями. А не прошло и пара часов, как она уже рассовала по карманам выданный им инструментарий, состоявшей из упаковки ватных палочек и пачки пакетиков. Не хотя, конечно, но все-таки. То ли он каким-то элементами гипноза пользуется, то ли у нее самой мозги атрофировались. В дальнейшем все развивалось по накатанной колее. У Ларисы довольно часто выходило так, что работа, которая поначалу ничего, кроме раздражения, не вызывала, по прошествии некоторого времени начинала ее увлекать. Ей становилось интересно докопаться до сути и сделать все так, чтобы потом результатом можно было бы вполне заслуженно гордиться. Так случилось и на этот раз. Нет, чтобы разозлиться на Сережку как следует по-взрослому, или хотя бы обидеться, так нет. Ведь совершенно очевидно, что он лукавил, когда утверждал, что вся эта канитель с пробами не имеет ни малейшего отношения к тому убийству. Но она предпочла сделать вид, будто поверила, и два последних дня так и норовила по любому поводу заскочить в раздевалку, зажав в кулаке пробоотборники. «Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь надо бы разобраться с добычей, которой набралось изрядно». Будучи девушкой аккуратной и педантичной, Лариса старалась подписывать все образцы, но не всегда имелась возможность делать это как следует. Те, что она отдала в конверте, были оформлены как полагается, но остальные тоже стоило подписать. Вдруг еще понадобится. А потому она разложила пакетики на столе, заготовила скотч, нарезала бумажек и принялась за работу. Дело уже близко к завершению, когда неожиданно раздался звонок домофона. Чертыхнувшись, Лариса поднялась из-за стола и вышла в прихожую, гадая, кого это там нелёгкое принесла «Привет, Атаксана!» Послышавшийся в трубке, голос заставил Ларису вздрогнуть. «У меня тут копии родословных с собой. Я проезжала мимо и решила тебе их забросить». «О, не стоило беспокоиться, я... нужно ведь было... Ну ладно, восьмой этаж. Сейчас буду». Чёрт, какое неудачное совпадение! Лариса опрометью бросилась обратно в комнату и, не разбираясь, сгребла свои труды в ящик стола. Если Оксана узнает, чем она тут занимается, то наверняка здорово расстроится. Она ведь при их последней встрече совершенно недвусмысленно дала понять, что от того дела с собакой в ночном клубе следует держаться подальше, а Лариса её не послушалась. Она покрутила головой по сторонам, соображая, не оставила ли на виду чего-нибудь лишнего или личного. Вроде бы нет, но предательская дрожь в ногах никак не унималась. Вот зараза! Чего же она испугалась? Ничего предосудительного или противозаконного Лариса не совершала, ни в чьи дела она снисовала, а образцы для сережки... Так никто не мог о них знать. Откуда? Вот только в прошлый раз Оксана откуда-то все же узнала, что к Ларисе нагрянула полиция, и тогда она точно так же исключительно удачно проезжала мимо. Ох, не к добру все это! Открывая дверь, девушка постаралась успокоиться и напустить на себя беззаботный вид. Нельзя же в самом деле быть настолько мнительной. Вот уж воистину, на варе шапка горит. Привет. Оксана вышла из лифта, держа в руке прозрачную пластиковую папку. Ты спрашивала родословной нового помета. Вот, я привезла тебе обещанные копии. О, Господи! И охота тебе мотаться по городу из-за такого пустяка. Да я тут неподалеку часто по делам бываю. Так что мне не сложно Держи. Спасибо. Лариса взяла папку и замешкалась, испытывая некоторую неловкость. Не отправлять же гостя во своя прямо с порога. «Ну ты это, заходи, что ли, раз уж поднялась?» прихожая Оксана скинула туфли и прошла в гостиную, негромко шлепая босыми ногами. Она остановилась посредине комнаты, глядя на развешанные на стене фотографии. «Ух ты! Немало у вас медалистов, оказывается!» «Да это все так, местечковые между собойчики!» отмахнулась Лариса. «До серьезных конкурсов нам как пешком до луны!» «Ну, не все сразу». Оксана подошла ближе, чтобы получше рассмотреть подробности. «Сказала бы ты мне раньше, я бы могла помочь. Но твой питомник ведь больше служебными до да сторожевыми собаками занимается». «Да, но у меня же куча знакомых, у которых вполне могут найтись подходящие чистые линии. Ты только скажи». «Хорошо, ладно», — отозвалась Лариса без особого энтузиазма. «Нет, предложение выглядело исключительно щедрым». О такой возможности она могла только мечтать, вот только... Ей не хотелось себе в этом признаваться, но все отравлял маленький и зловредный червячок зависти. А Оксана любая проблема решалась так легко. «Только скажи!» И все вопросы сняты словно сами собой. Причем никакого бахвальства или позерства в ее словах не было и в помине. Порой действительно хватало одного ее слова, чтобы заставить крутиться людей, являвшихся далеко не последними винтиками в машине государственной власти. Как быстро она давеча разобралась с взорвавшимися полицейскими. Один телефонный звонок, и только пятки засверкали. Наблюдая за Оксаной, Лариса буквально физически ощущала стоящую за ней власть. Она не знала, откуда происходят ее корни, а спросить не решалась. Но одно было совершенно очевидно. Оксана вхожа весьма высокие кабинеты и вполне может позволить себе распахивать их двери ногой. Но даже не это вызывало зависть Ларисы а то, как свободно и непринужденно умудрялась Оксана при этом держаться. Она не накладывала на свое лицо свои грима в дорогих косметических кабинетах, не обвешивала себя золотыми поварикушками и модными сумочки от Лоис Виттон, не забиралась на высокие каблуки, чтобы свысока смотреть на окружающих и демонстративно цедить слова через губу. Простое серое короткое платье, черный жакет, оттеняющий шапку соломенных волос, скорее всего, даже не крашенных практичные и удобные туфли — В ее гардеробе не было ничего броского или вызывающего, ни показухи, ни пафоса. Все и так прекрасно понимали, с кем имеют дело и кто тут босс. Словно ее окружала невидимая аура, заставлявшая даже солидных уважаемых людей в ее присутствии запинаться и мямлить что-то нечленораздельное. Как Оксане удалось добиться такого эффекта – загадка. В своих детских фантазиях Лариса, помнится, видела себя именно такой – гордой, уверенной и независимой. Но вот она выросла. Но несмотря на то, что все перечисленные качества присутствовали в её характере в полном объёме, рядом с Оксаной она по-прежнему ощущала себя маленькой девочкой с картины «Брюнового всадница», восхищенно таращившейся на свою старшую сестру. «Неплохой урожай», — заключила Оксана, окинув взглядом всю фотогалерею. «Спасибо». Спохватившись, Лариса прекратила нервно грызть ноготь и спрятала руки за спину. «Да, кстати, насчёт фотографий». После того случая к тебе больше никто не наведывался? — Нет, все тихо. — Здорово ты их тогда шуганула. — Нечего было совать нос не в свое дело, — мыкнула Оксана. — А свою часть уговора ты выполнила? — Да, я удалила все письма и стерла файлы. У меня ничего не осталось. — Тебе никто больше с какими-нибудь вопросами или просьбами на эту тему не обращался? Нет? — Нет. — Точно? Оксана чуть повернула голову, словно прислушиваясь к тому, что говорит Лариса. А та, к собственному ужасу, вдруг почувствовала, что начинает обильно потеть. В том, как Оксана говорила, в ее интонациях голоса присутствовало что-то давящее, что-то парализующее, от чего кожа покрывалась мурашками. «Ну, я рассказала Сережке, что у меня из-за него были неприятности, и чтобы он меня своими проблемами больше не грузил. Мы даже поругались немного, больше ничего». «Понятно». Оксана вздохнула и медленно развернулась, присев на краешек стола. Ее левая рука при этом как бы не взначай, легла на ручку ящика, куда Лариса сгребла все пробы. «Знаешь, когда работаешь с собаками и вообще с животными достаточно долго, то со временем неизбежно начинаешь при общении с людьми испытывать чувство какой-то брезгливости, что ли. Довольно неприятно, знаешь ли. Ведь звери, в отличие от человека, никогда не лгут». Она выдвинула ящик и с издевательской неторопливостью порошила пакетики. Ноги у Ларисы предательски подкосились, и она опустилась на диван. «О, как! Тут даже я затесалась!» «Он... он сказал, что это нужно для настройки какого-то оборудования», промямлила Лариса. «Что это не имеет никакого отношения к тому убийству». «Ой, только не говори мне, что ты поверила в эту сказку». Ящик с резким стуком вернулся на место. «Я же не знала, что...» «Лариса!» — оборвала Оксана ее лепет. «Не надо корчить из себя маленькую девочку». Обо всем ты прекрасно догадывалась. Ты же понимала, что Сергей рассказывает тебе далеко не все, но предпочла закрыть на это глаза. Как будто того, о чем не знаешь и не существует вовсе. Чертовски недавно и глупо. ну что это за история такая, о которой даже думать запрещается? В чем дело? Одна из таких историй, от которых стоит держаться подальше. Сергею предельно ясно дали это понять. Да он не послушался. В результате твой друг ввязался в крайне опасную игру, да еще и тебя в нее втянул. Он, скорее всего, даже не догадывается, какому риску подвергает при этом вас обоих. Но тебя-то я предупреждала. Мы здесь не в картишки играем. Здесь нельзя просто так встать из-за стола и уйти, как будто ничего не случилось. Чем дальше забираешься, тем сложнее потом выпутываться. И в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что обратной дороги уже нет. Точка невозврата пройдена. Коготок увяз. Только что. Но я не совершила ничего противозаконного. Закон здесь ни при чем. В эти края он не заглядывает. Тут правят бал другие правила, которым на него наплевать. То есть, это ты подослала ко мне тех полицейских? — осенила Лариса внезапная догадка. — Боже, упаси! — фыркнула Оксана. — Я никогда не пользуюсь услугами подобных недоумков. Она сняла жакет и повесила его на спинку стула, аккуратно разгладив несколько складочек, Потом сняла и положила на стол наручные чисты. Лариса, как завраженная, не отрываясь, следила за ее движениями, от которых веяло какой-то леденящей жутью. Словно это пыточных дел мастер педантично раскладывал свои сверкающие хромированные инструменты. Покончив с приготовлениями, Оксана выпрямилась и вышла в центр комнаты. — Я же предупреждала тебя, — повторила она, громко хрустнув переплетенными пальцами. — Что если ты не угомонишься, за тобой снова придут? «Ты и те... убийцы из клуба?» – прошептала Алиса с севшим голосом. «Вы из одной шайки, верно? Ты одна из них!» «Ну что ты?» – лицо Оксаны расплылось в недоброй ухмылке. «Я гораздо, гораздо хуже!»